мы решили покинуть Неаполь и ехать морем через Марсель, чтобы повидать Сезанну. Мы часто говорили об этом раньше, и наше желание заехать к нему усиливало то обстоятельство, что это свидание могло быть последним, так как болезнь, казалось, сильно отягощала его, и особенно лето становилось для него невыносимым, вызывая нервные расстройства, на которые он сам очень жаловался. Итак, мы вышли в море в один прекрасный день в конце марта на громадном пароходе, шедшем из Греции с тысячами пассажиров. До вечера была прекрасная погода, но когда мы огибали Корсику, вдруг налетел сильнейший мистраль, и нам пришлось провести опасную и ужасную ночь. Когда мы были уже около Марселя, светило солнце, Но ветер дул с такой силой, что можно было различить только некоторые возвышенности. Все остальное исчезало в вихре Самума. Над нашими головами канаты пели, как трубы органа. Мы не могли войти в порт и высадились на шлюпке в Астаке. Путешествие было так тяжело, что я должен был отложить на другой день мой визит к Сезану. Через день я отправился туда и прибыл в Экс ранним утром. Я хотел захватить его врасплох в загородной мастерской. Казалось, он был счастлив меня видеть и показал мне свои последние работы. Я с удовольствием увидел на стене его мастерской мой этюд пейзажа, который я сделал год тому назад из окна нижней комнаты, изображающий прекрасный вид Экса. Черепа висели на стене недоконченные. Он показал мне ногих женщин, прошлогоднюю картину, не очень подвинувшуюся вперед, несмотря на упорный труд. Многие позы были изменены, цвет уплотнился, благодаря многим слоям красок. Он осведомился о моей семье и затем сказал. «Поль и жена здесь. Не правда ли, вы завтракаете с нами?» Он, казалось, был очень счастлив представить меня своему сыну, о котором отзывался всегда с большой похвалой. Он обладает всем тем, чего мне недостает. Это необычайный человек. Мы отправились на улицу Булегон. Мадам Бремон была занята приготовлением завтрака. Я был представлен Полю Сезанну, сыну, и мадам Сезан. Завтрак был очень веселый. Сезан был разговорчив. Видеть своего сына было для него радостью. Каждую минуту он наблюдал за ним и восклицал. — Поль, ты гениальный человек! К часу дня подъехал экипаж, и мадам Бремон доложила, что это извозчик, чтобы ехать на мотив. — Я устал немного, — сказал Сезанн, — и заказал экипаж, но так как здесь спешить некуда. Он велел извозчику подождать. Затем, после того, как завтрак был окончен, он дал приказание отпустить извозчика, так как он вдруг решил ехать в Марсель повидать остальных членов семьи. Мы направились к трамваю, в котором в продолжении двух часов в страшной жаре мы весело беседовали. Я был очарован сияющим видом Сезанна, его здоровьем и живым интересом в беседе. Он говорил о «пюже». Я понимаю, в пюже чувствуется мистраль. Это мистраль дает движение мрамору. Такую мысль внушил ему ветер, дувший в этот день. Уже давно я не ездил в Марсель. Вечно за работой. Но я хочу туда поехать повидать мадам Бернар. Меня беспокоила эта поездка из-за его здоровья. Путешествие могло его сильно утомить. Но он непременно хотел ехать. Мы прибыли в Марсель довольно поздно. Он поцеловал руку моей жены, а детей взял на колени и нежно ласкал их. Когда пришло время идти на поезд в Париж, он непременно хотел проводить нас до вокзала. Его сын любезно взялся вести детей, а сам он, хлопача обо всем, проводил нас до вагона. Свисток прервал наш разговор, и я почувствовал глубокую грусть. Последнее пожатие рук, и я оставил моего учителя и его сына на платформе вокзала Марселя. Это было наше последнее прощание.